Глава двадцать седьмая. В то лето, когда мы закончили среднюю школу и должны были пойти в старшую, в городе проходила двухнедельная окружная ярмарка. Благодаря этому событию на дядю Или пролился настоящий дождь зеленых бумажек. Целыми днями он только и делал, что ковал лошадей для приехавших на родео кандидатов в ковбои или очищал от навоза стойла, в которых содержался привезенный на аукцион скот. Мне ярмарка тоже подарила немало приятных минут. Я рос в пригороде Брансуика на выселках, как тогда говорили. В город я приезжал только в школу, поэтому в моей жизни было не так уж много интересного. Даже рождение телёнка у одной из девиных коров казалось мне великим событием. Ярмарка с её дешёвыми чудесами будоражила меня, возбуждая любопытство, которое в одном конкретном случае оказалось полностью удовлетворено. Помните эпизод из Паутины Шарлотты, когда крыса Темплтон пробирается на ярмарку и наедается так, что её потом пол книги тошнит? Со мной тоже произошло нечто похожее. Хотя рассказывать и даже вспоминать об этом приключении мне не слишком приятно. Всё началось в пятницу вечером, когда я привёл Викки в образцовый порядок и вместе с Томми поехал на ярмарку. Я не знал, что моя подружка уже тогда пыталась бороться со своими собственными демонами, поэтому, когда она предложила попробовать капельку виски, возражать я не стал. Всего за 5 долларов мы купили бутылку кукурузного самогона, редкостной дряни, как я понял впоследствии, но тогда нас это вряд ли могло остановить. В то лето мы запоем слушали по радио песню Дона Маклина Прощай, американская девчонка и считали в своём долгом распевать, то будет день, когда я умру, пить дешёвое виски и хлебную водку и ждать наступления мрачных времён. Поначалу все было как будто неплохо. Мы катались на карусели, пытались сбить бейсбольным мячом кегли, гасили свечи из водяного пистолета, ели сахарную вату, хот-доги и острые мексиканские чипсы. Голова у меня кружилась все сильнее, но я чувствовал себя совсем взрослым и не обращал на это особого внимания. Под конец нам захотелось прокатиться на чертовом колесе, и это меня до канала. Парень, управлявший колесом, то останавливал его, давая сойти тем, кто уже накатался, то снова запускал, от чего меня начало мучить. Кроме того, я совершенно разучился владеть языком и губами, Томми, судя по её невнятной речи, тоже. Тем не менее, оказавшись на самом верху, мы допили всё, что оставалось в бутылке, и тут механик в очередной раз остановил колесо. Это стало последней каплей. Не обращая внимания на Томми, которая наблюдала за мною со смесью беспокойства и болезненного любопытства, я схватился обеими руками за поперечину защитного ограждения и перегнувшись через него, от души забрызгал содержимое желудка шести или восемь кабинок, подвешенных к ободу колеса под нами. Надо сказать, что до этого дня я не пил ничего крепче лимонада. Поэтому происходящее стало для меня полной неожиданностью. Я растерялся и не знал, как себя вести. У Томми, которая пару минут спустя последовала моему примеру, тоже не было никакого опыта подобного рода. Ей даже не пришло в голову перегнуться через ограждение, поэтому её вырвало прямо на пол и частично мне на ноги. К этому времени механик, управлявший чёртовым колесом, начал что-то подозревать. Да и люди, сидевшие в других кабинках, подняли крик. По какой-то причине это показалось нам стомми безумно смешным. Минут 5 мы хохотали как безумные, потом нас снова тошнило. Так что когда наша кабинка наконец опустилась вниз, небольшая бетонная площадка у основания чёртова колеса остро нуждалась в том, чтобы кто-то прошёлся по ней с канистрой солярки и горелкой. Что было потом, я помню не слишком отчётливо. Кажется, нам всё же удалось добраться до больших полотняных павильонов ярмарки. Там мы нашли укромный уголок и отключились. Разбудила меня острая боль в голове. Ощущение было такое, словно мне в затылок вогнали топор. Солнце уже встало и немилосердно жгло наши лица. К тому же кто-то пару раз пнул меня по ноге. С трудом открыв глаза, я увидел дядю. "Ну, но... хорошо повеселились?" спросил он. Я зажмурился, но солнце снялось с места и, приблизившись к моему лицу почти вплотную, обжигало сетчатку даже сквозь опущенные веки. Я попытался кивнуть, но подступившая к горлу тошнота заставила меня замереть. С трудом, подняв руку, чтобы заслониться от беспощадного дневного света, я прошептал: Пожалуйста, не трогай меня. У меня перед глазами всё кружится. Норажало бы дядю, мне не удалось. Раз вы оба намерены вести аристократический образ жизни, я вряд ли смогу вам это запретить. Да и уговоры, наверное, не помогут. Франсуа Консов, вы уже достаточно взрослые, чтобы принимать самостоятельные решения, заметил он, качая головой и принюхиваясь к исходящим от нас разнообразным запахам. Но если вам по силам целую ночь валять дурака, значит вы вполне в состоянии проработать весь день как порядочные люди. Ну-ка, поднимайтесь. Голос у него был таким, что я понял, повторять дядя не будет. Ни без труда я вскарабкался на ноги. Разумеется, меня снова затошнило, но желудок был уже пуст. Рвотные спазмы, однако, были такой силы, что я не удержался и упал на колени, угодив обеими руками в большую кучу конского навоза. Поглядев вниз, я только головой затряс от отвращения. Не понимаю, что тебе не нравится, пожал плечами дядя Ты спал на этой куче всю ночь и как будто нормально выспался, только испачкался немножко. У тебя даже в волосах дерьмо. После этого дядя отвёл нас обоих к стойлам и вручил грабли и тачку. "Принимайте за работу", скомандовал он. "Вы должны вычистить все стойла. Отдохнёте, когда закончите". Я бросил унылый взгляд на длинный ряд загонов для лошадей и коров. Их было не меньше сотни. Именно в этот момент я пообещал себе, что впредь постараюсь не делать откровенных глупостей. За всё время, пока дядя меня отчитывал, Томми не произнесла ни слова. Судя по всему, она ещё не отошла. Её лицо и подбородок были покрыты засохшей рвотой, грязные волосы прилипли к щекам, взгляд покрасневших глаз был бессмысленным и мутным. Как только дядя ушёл, то мне прилегла вченки и снова отключилась. А я 7 часов кряду выковыривал навоз из соломенной подстилки и, погрузив тачку, отвозил к мусорным контейнерам. И все эти 7 часов в моей голове продолжал звучать голос дона Маклина, который тосковал по хорошим новостям. Была уже вторая половина дня, когда я отважился сходить и посмотреть, чем занят дядя. Он как раз подковывал укрючную лошадь. Зажав между коленями её заднюю ногу, он слегка подпилил рашпилем переднюю роговую стенку, а потом принялся расчищать стрелку деревянным ножом. Пот ручьями стекал по его лбу, на предплечье краснела свежая садина, и весь он был сплошь покрыт грязью и пылью. Заметив меня, дядя лишь слегка приподнял голову и, не сказав ни слова, вернулся к работе. Я как раз собирался произнести пространную покаянную речь, которую составлял большую часть дня, когда к конюшням подошли двое незнакомых парней, каждый из которых держал в руках плотный бумажный пакет со спрятанной внутри бутылкой пива. Первый, высокий и темноволосый, с массивными золотыми часами на руке, всмотрелся в лицо дяде и слегка толкнул своего приятеля в плечо. Погляди-ка, воскликнул он. А знаешь этого типа? Это же самый известный в округе вор и убийца. Дядя бросил на него быстрый взгляд, но в его лице ни дрогнул ни один мускул. Парни тем временем приблизились ещё на несколько шагов и заговорили нарочито громкими голосами, привлекая всёобщее внимание. Эй, скорее сюда, смотрите все. Вот подходящее наказание для такого, как он. Лучше даже, чем порка у позорного столба, верно? Нет, вы только поглядите на этого грязного клоуна. Во всём Брансвике, да что там, во всей Джорджии не сыщешь второго такого клоуна-убийцу. При этих словах я почувствовал, как мой мозг заволакивает горячий туман. Ощущение было почти таким же, как вчера вечером, только на этот раз в виски было ни причём. Поглядите-ка на него получше. Парни сбили с дяди шляпу и некоторое время играли ею в футбол, а потом втоптали в самую большую кучу конского дерьма. Пока один вбивал её каблуками поглубже, второй пояснячил и кривлялся, пародируя циркового конференсье. В течение нескольких секунд вокруг собралась небольшая толпа. Подходите, джентльмены, подходите, но только по одному. Один пинок совершенно бесплатно. Вам предоставляется прекрасная возможность восстановить справедливость. Каждый, кто потерял свои сбережения, наследственные капиталы или последнюю рубашку в результате нашумевшего ограбления сута банка, может от души пнуть этого человека. Вот увидите, вы сразу почувствуете себя лучше. Выкрикнув эти слова, парень повернулся и выплюнул пива прямо на морду лошади. Должно быть, пена и алкоголь попали ей прямо в глаза, и испуганная лошадь попятилась и встала на дыбы, оборвав поводья, которыми она была привязана к дядиному прицепу. В следующем мгновении она принялась лягаться. Обе задние ноги ударили дядю в грудь, словно пушечное ядро. От удара он отлетел назад и ударился о стену конюшни. Когда я подбежал к нему, Глаза его были закрыты, а из уголка губ стекала на подбородок струйка крови. Рубашка на груди тоже покраснела и топорщилась, приподнятая сломанным ребром, проткнувшим кожу, из-за чего дядя едва мог дышать. Люди вокруг закричали, кто-то громко звал врача, который к счастью оказался поблизости. Впоследствии он сказал, что у дяди сломано 7 рёбер, но парень с пивом не унимался. Шагнув вперёд, он больно ткнул меня пальцем в грудь. Тебе повезло, что ты не его родной сын, сказал он, обдав меня густым запахом пива. Был у него сынок, да нашлись добрые люди, которые поджарили его до хрустящей корочки и подбросили на ступени сюда. Нет, ни один нормальный человек не захочет, чтобы его родной отец был таким дерьмом. И плюнув дяде в лицо, Он приспокойно направился к автомату, торговавшему сладкой ватой. Голова у меня по-прежнему раскалывалась от боли, во рту было сухо, как в Сахаре, но я всё же сумел понять то, чему только что стал свидетелем. Раньше мне и в голову не приходило, что жители Брансвейка до сих пор винят дядю во всём, что произошло когда-то в городе и в округе Глин, и ненавидят его за это. Теперь Я вочию видел, что их ненависть не только не остыла, но даже стала сильнее. Почему этого я никак не мог взять в толк. Похоже, кто-то когда-то намеренно исказил факты до такой степени, что люди потеряли способность смотреть на вещи здраво. А ведь мне казалось, только глупец может обвинять дядю в тех давних преступлениях. Я был уверен, то, что очевидно мне, Должно было быть совершенно ясно и всем остальным, если бы дядя действительно был грабителем и убийцей. Разве жил бы он сейчас на те гроши, которые зарабатывал выгребая навоз и подковывая чужих лошадей? В конце концов, то давнее ограбление сута банка обошлось ему слишком дорого. Из-за него дядя лишился карьеры и наследства, потерял жену и сына. Неужели всё это стоило тех несчастных 6 или 7 миллионов в облигациях, которые и реализовать-то нельзя, говорил я себе. Ещё недавно эти аргументы казались мне совершенно неопровержимыми, но сейчас, увидев перед собой столько людей, объединённых общей ненавистью, я заколебался. Быть может, это со мной что-то не так. Может быть, это я ошибаюсь, а все остальные правы. Мне очень хотелось задать эти вопросы парням с ярмарки, но у меня просто не было такой возможности. Когда прилетел вызванный врачом вертолет, чтобы отвезти дядю в больницу, мы в стоме отправились с ним. Операция длилась два с лишним часа и закончилась вполне успешно. Однако прошло целых два месяца, прежде чем дядя сумел встать на ноги, чтобы дойти хотя бы до оранжеррии. И еще месяц, прежде чем он начал задумываться о том, чтобы вернуться к работе. Все это время я как мог заменял его, работая после школы на уборке навоза. Тетя Лорна тоже использовала каждую возможность, чтобы остаться на вторую смену в закусочной на стоянке для дальнобойщиков, где она тогда работала. И всё же была ещё одна вещь, которая на протяжении многих лет не давала мне покоя и над которой я ломал голову больше, чем над чем-либо ещё. За все годы я так и не смог привыкнуть к тому, что дядя никогда не сердится и не выходит из себя. Я во всяком случае ни разу не видел его по-настоящему сердитым. Казалось, что всё зло, с которым он сталкивался, не задерживается в его сердце. свободно вытекая наружу через дыру, оставленную смертью жены и сына. Я, конечно, не специалист, не эксперт-психолог, но одно я знаю твёрдо: отрицательные эмоции сродни алкоголю. Если выпить слишком много виски, настанет момент, когда выпитая извергнется обратно. То же самое относится и к гневу. можно считать себя терпеливым, снисходительным, смиренным, но ни один человек, даже дядя, не способен ни подавить свой гнев полностью, ни спрятать его достаточно глубоко. Придёт день, когда подспудная ярость вырвется наружу, точно раскалённая лава из жерла вулкана, вырвется, чтобы разметать клочья растерзанной души по всем уголкам земли. Было время, когда мне хотелось своими глазами увидеть подобное извержение, но теперь теперь не знаю. Наверное, я просто боюсь того, что может тогда произойти с дядей.